Сверху падали мелкие обломки и песок, будто в песочных часах отсчитывающих время. Камни и обломки окружали их в тёмном подземном тоннеле, красное закатное небо освещало Белла, обнимавшего неподвижное тело девушки. «Виена! Виена!» Его глаза наполняли слёзы, он вытащил кончик проклятого копья из её груди, проклятие уже впилось в её плоть, вытащив изогнутое лезвие из её тела, Белл его отбросил. Бледно-голубое тело вздрогнуло, Бал вытащил драгоценный камень из сумки на ноге и вставил его в лоб девушки. Несмотря на слабое свечение, прошедшее по красноватому камню, Виена не двигалась. Тук! Длинный драконий хвост обратился в пепел. В глубине раны от копья в груди девушки виднелся треснувший окровавленный фиолетовый кристалл. Тело Виены начало по частям обращаться в пепел. Трещина на камне разрасталась. «Нет! Не надо!» Бал продолжил кричать, конючий как ребёнок. «Не надо, не уходи», — снова и снова повторял он. Полившиеся бесконечным потоком из глаз Белла слезы начали падать на щеки, лежавшие в его объятиях девушки. «Белл». Well. Глаза Белла распахнулись. он услышал слабый шёпот, едва громче, чем дыхание. Вие очнулась, свет вернулся в янтарные глаза, в которых снова появились зрачки. Её щеки по-прежнему были твёрдыми и продолговатыми, она смотрела на Белла так слабо, что, казалось, в любой момент может исчезнуть. Вена, Бел, прости меня!» Она извинилась слабым голосом, смотря на окровавленное лицо Белла. Звук превращения в пепел становился всё громче, Бел затряс головой. Он смеялся сквозь слёзы и улыбался улыбкой, которую едва ли можно было назвать искренней. «Я в порядке, всё хорошо, так что не волнуйся обо мне, просто, пожалуйста, Вена, «Не исчезай!» Белл крепче обхватил её плечи. Взмолившись от всего сердца, дрожащая Вена прижалась щекой к его груди, улыбаясь, будто все хорошо, но слезы стояли в ее янтарных глазах. Со слабым шорохом нижняя драконья часть Виены упала на пол. Я мне снилось, снилось, только человеческая часть Виены осталась в руках Белла. Когда никто не помогал мне, было страшно. Она начала обращаться в пепел прямо в руках Белла. В Последнее мгновение уходящей жизни Виена подняла дрожащую руку. «На знаешь...» Она мягко привела рукой по щеке парня, голосом едва различимым сквозь страдание Виена продолжила. «В этот раз... кто-то... меня спас...» Глаза Беллы распахнулись шире. «Я так рада...» Она закрыла глаза, прозрачная слезинка побежала по её щеке. Её губы распахнулись, всего один сон, одно желание помогало ей держаться. В этот момент ее тело начало распадаться, оно стало неузнаваемым. Спасибо, сказала она шокированному Беллу. Несмотря на слезы, на ее губах появилась улыбка. Бел, я тебя люблю! Она исчезла, ее тело распалось. Пепел просочился сквозь пальцы Белла, ее тепло-то исчезло. Время остановилось, слезы бежали по щекам парня. Его окружали кусочки света, поблескивая в закатном свете и угасая, подобно его воспоминаниям. Их встреча, страх, печаль, удивление, прикосновение, благодарность, имя, радость, улыбка, объятия, слёзы. Среди пепла в его руках остался нетронутым лишь красноватый драгоценный камень. Его сердце разбилось, пронесчутил огромную дуру в груди. Его горло свело, но прежде чем он издал вопль, Нетленный домен, запретная стена. Сегодня и сейчас я отворачиваюсь от законов небес. Зазвучало распев заклинание. Слезы катились по щекам Белла, он повернулся и увидел мага в чёрной робе. Посох Асклепия, Чаша Салюс. Те, кто стоит за силами исцеления, вас прошу я подождать. Белый магический круг начал разрастаться, в воздухе появились непостижимые для людей всплески магической энергии. Белл удивленно наблюдал, как Фелс читает заклинание громким голосом. Правосудие Всевышнего, искра осуждения, да погребет меня отрицание твоего промысла. Белая магическая энергия разлилась по подземному тоннелю и выплеснулась через отверстие в земле, поднявшись в небеса. Все в Арарио, люди и монстры, увидели пронзивший небеса луч света. Этот свет, Фелс. Увидев яркий свет, прорвавшийся к небу, прошептал ящера-человек, не веря самому себе. А Рэй и грос, успешно отогнавшие авантюристов, поддерживали сильно раненого Лида. «Богиня Гестия, Бог отправляется в небеса? Нет, что-то не так!» Гестия, заботившаяся о пострадавших членах семьи, обернулась, когда её окликнул Вельф и посмотрела на столб света, бьющий в небеса. Фин, это из района удовольствий. Балкронел или Вуивор?» Авантюристы семьи Локи также уставились на свет. «Решил его использовать Фелс». Удивлённый бог прикрыл глаза. «Сколько же раз я уже видела этот свет». Сереброволосая богиня красоты улыбнулась, наблюдая за происходящим с вершины гигантской башни. «Ага, большое дело случилось», прошептала богиня с красными волосами, сидящая на крыше скрестив ноги. «А вот и чудо, если оно случится» прищурил глаза бог, смотревший на свет из-под широкополой шляпы. «Я совершу путешествие в царство мёртвых!» Темп заклинания нарастал, магический круг становился всё ярче, лицо Беллы и чёрная Роба растворились в белом свете. Врата Харона над рекой Времени услышь меня, Всемогущий! Слушай безумную мелодию!» Голос Фелса звучал величественно, громогласно. «Небесная гармония!» Феллс нарушил земные законы, совершая очередной грех. Реки слёз, жалобные стенания. Цена была уплачена. Запрещённое колдовство с очень длинным заклинанием оно должно обратить предопределённость судьбы, тайная способность которая может невозможная. Путь света. Прошу, пожертвуй свершившимся прошлым и проли свет по моему глупому стремлению. Магия воскрешения, доступная только мудрецу древности. Я не отрешусь! Заклинание было завершено, магическая мощь достигла предела. Просьба была произнесена в обмен на всю энергию разума Феллса. Ди Орфей?» Столб света начал трепетать, миллионы световых частичек заполонили подземный туннель, сверкающие белые кристаллы были похожи на снег. Отражаясь в удивлённых глазах Белла, эти кристаллы начали собираться в одном месте. Наконец мягкий голубоватый свет магического круга ударил в грудь Белла, Столб света распал со мгновения спустя со звуком бьющегося стекла. Бел рефлекторно закрыл глаза от слепящей вспышки, которая на мгновение сделала для него весь мир белым. И в ту же секунду парень ощутил теплоту и тяжесть на своей груди. Медленно, осторожно Бэл распахнул глаза и увидел девушку-дракона, прижавшуюся к его груди с закрытыми глазами. «А...» Белл тихонько всклипнул. Мир перед ним стал размытым, он положил ладонь на её щеку. Холодная, но вместе с тем тёплая, было ощутил лёгкое покачивание. Она дышала. У неё были четыре человеческие конечности, драконьи крылья пропали, а пепла на земле стало заметно меньше, чем раньше. Красноватый драгоценный камень в её лбу начал испускать свечение, отразившееся в глазах Белла. Что ж, получилось впервые. Спустя секунду рядом раздался звук падения. Мак в чёрной робе сидел на земле за спиной Белла, он вложил все свои силы и волю в заклинание. Восемь сотен лет прошло. Столько я продержал эту бессмысленную магию, бесполезную надежду, занимающую одно из мест в моих характеристиках. Белл посмотрел на лицо мага, скрытое капюшоном. Парень был уверен, что тот Фелл сейчас улыбается. Впрочем, оказалось смысл в этом заклинании Белл. Слезы полились из глаз Белла, смотревшего, как Фелс говорит сам с собой. Парень снова повернулся к виянии, ощущая теплоту её щеки, и крепко её обнял. По щеке девушки покатилась одна прозрачная слезинка.